Царь Ордынский все и шел к Москве, однако шел не прямо, а держал все больше влево, чтобы соединиться с Казимиром к р у л е м Польским. Прямо идти ему на Москву с поля. Тоже было ведь, не калачи есть. Река о к а лежала крепким рубежом, и на том рубеже в ы с и л и с ь крепости сторожи. Рязань, Коломна, Кашира — Серпухов, а л е к с и н Таруса, Калуга. На сотни верст тянулась их линия. Стояли их стены, велись рвы и надолбы, Куда влились десятки тысяч московских воинов. Сотнями верст тянулись засеки, Неодолимые для конных отрядов. Дальше густо темнели леса, Тянулись по холмам и по оврагам, И чем дальше к Москве, Все труднее и труднее было бы татарам. Высланные в степь передовые истцовые отряды московские доносили, что царь Ахмат шел не на Коломну уж, а с Дону двигался на Мценск, Адоев, Люботин, Дмитровск, выходя на реку Угру, что впадало в оку с запада. И Ивану Васильевичу из Коломны пришлось помаленьку перестраивать всю оборону и переходить с полками з а п а д н и высылая туда отряды из тыла от Москвы и располагаясь п е р ь по реке Угре. Великий князь распорядился туда же направить работные отряды из делового люда, ставить там новые крепости, строить надолбы, копать рвы. Народ, отрываемый от полевых работ, в самую горячую пору в ответ пуще сбеспокоился. Заговорил, что дело значит плохо, если такая татарская сила валит, что старых крепостей не хватает. И спазмы страха, отчаяния, м а л о д у ш и е снова прокатились по всей московской земле. Вон ведь такое войско собрали, а стоят зря. Да если б великий князь хотел, сразу б мог кончить с татарами. А он не бьет, значит, не может. Боится он, князь великий, вот что. Стали говорить в народе. А стал Иван Васильевич менять расположение сил на фронте, Паника совсем охватила москвичей. Иван Васильевич рать назад отводит. Когда уж в жаркие августовские дни Великий князь прискакал в Москву, Чтобы держать совет с ближними людьми и с матерью, Чтобы осторожно подготовить саму Москву к обороне, Столица впала уже в совершенное отчаяние. Гул пошел по столице, князь великий сбежал, дед татар, все де погибло. «Вот до чего дошло!» — кричали опять неистовые люди. «Не стоит князь за отечество! б р а т ь его давно уж в Польшу сбежали. ж о н к у с с е м ь е й к м о р ю о к е а н у отправил. Не князь он московский, а бегун. Вот кто бегун!»